Прощай, дневник, двойник души чужой, забытый кем-то в Дубнинской гостинице. Но почему, виски руками стиснув, я думаю, упаду утра над тобой? Твоя наивность странна и смешна. Но что-то ты в душе моей смешал. Прости царапы моего пера, Чудовищна ответственность касаться чужой судьбы, тревог, галлюцинаций, но будь что будет, гранки ждут пора. И может быть, нескладный и щемящий придёт хозяин на твой зов щенячий. Я ничего в тебе не изменил, лишь только имя Зои заменил.